Глава 18 Милли резко открыла глаза. Итан отстранился и перевел взгляд на пышущую негодованием Сабрину. — Ну что ты? — проговорил он. — Сабо, тебе ли не знать, что есть девушки для серьезных отношений, а есть для поцелуев? Теперь в голосе парня Милли различила неприкрытый сарказм. Сабрина вспыхнула как факел. «Ты пожалеешь!» — выпалила она, непонятно, Итану или предполагаемой сопернице. Милли во всяком случае приняла эту реплику на свой счет. Прима резко развернулась и кинулась прочь. На лавке повисла неловкая пауза. «Значит, я для поцелуев не подхожу?» Первый с вызовом разорвала тишину Милли. разве серьезные отношения не подразумевают и их, и взаимные чувства?» и совместную жизнь. Недоумевая, ответил парень вопросом на вопрос. Может, он и был прав. Но почему-то в душе мили всколыхнулась такая обида. Конечно. Итан будущий граф и наследник огромного состояния, маг первой категории с блестящими перспективами. А она кто? Дочь лавочника, случайно родившаяся с даром и замахнувшаяся на целительский факультет, «Да даже если Итон захочет, никто ему не даст на ней жениться. А отношения, у которых нет будущего, они вообще зачем?» Миля вскочила с лавки. «Прости, Итон, я не хочу играть в ваши игры. Помирись с собой, вы хорошая пара». И побежала прочь, быстрее, пока слезы не начали литься или парень ее не догнал. Этот разговор она продолжать больше не желала. Никогда. Итан вскочил и хотел остановить девушку, как-то прояснить эту дурацкую ситуацию. Но вокруг его ног в мгновение обвелись два толстых кольца змеиного тела, повисшая перед лицом клыка старогатая морда, пощелкала языком. — Не стоит, мой принц. не состоявшийся поцелуй вполне можете записать насчет ваших побед. И на этом все. Пора оставить девушку в покое. Итан в ярости схватил Узмен руками. «Отпусти меня сейчас же, иначе придушу!» «Ах, что бы сказал ваш настоящий отец!» Сокрушенный совершенно без страха прошипел Зартак, но кольца все-таки распустил. «Ну подумайте сами, зачем продолжать, когда вам через полгода покидать этот мир?» и, скорее всего, навсегда. Разве вам не жаль несчастную девочку? Сейчас вы ей просто понравились, а дальше будет разбитое сердце, невозможность исцелять, поломанная жизнь». Итан почувствовал, как гнев спадает, оставляя после себя лишь опустошение. Узмен в какой то веке был прав, Парень вовсе не желал, чтобы Милли пострадала, но она была такая искренняя, такая милая и по-хорошему наивная, что ее хотелось только оберегать и защищать. Ну ладно, не только, но... Несостоявшийся поцелуй взволновал кровь и растревожил душу, а перед глазами так и стояли ее пухленькие нежно-коралловые губки, чуть приоткрывшиеся ему навстречу. Она хотела, чтобы Итан к ним прикоснулся. Это вызывало фейерверк внутри и окрыляло. Окрыляло. Демоны, ему рано еще окрыляться. Прав, зараза, Зартак. Кажется, юный дракон в этот раз чересчур заигрался. Чуть сам не влип. Хорошо, что появилась собой. Так... Зартак, а откуда Сабрина узнала, как меня найти? Голосом, в котором была неприкрытая угроза, произнес Итон. «Эм, ей какой-то доброжелатель оставил записку». И змей кинулся изучать когти на своих слишком коротких для такого мощного тела лапках. Парень шагнул вперед и встал практически вплотную к своему слуге. «Если ты еще хоть раз, даже с благими помыслами, влезешь в мою личную жизнь, Клянусь всеми богами мира радуги. Я, несмотря на слово данное отцу, прикопаю тебя под ближайшим деревом. Нет, лучше из пепелю, а прах развею. На меня не действует ваша магия, мой принц. Якобы страдачески выдохнул Узмен. Ничего, я и с печками пользоваться умею. Мой принц, разрешите вам дать дельный совет. Нет. «Ну, тогда просто выслушайте слушайте брюзжание старика». «Зартак, не прикидывайся. Для своей расы ты едва вошел в средний возраст». «В общем, вам уже двадцать. И гормоны, и человеческие дракони бушуют в полную силу. Природа требует продолжить род. Но это не значит, что вы ей должны подчиняться. Но для снятия стресса...» Вы вполне можете помириться с собой. Я уверен, что эта женская особь вашего вида готова пойти и дальше поцелуев. Что? Ты спятил? Чтобы меня потом обвинили, что я ее обесчестил и заставили жениться? Нет уж, увольте. Может, я вас и расстрою? Но про честь там не идет речь уже давно. А поговорку народную знаешь? «Кого последним застали, тот и муж». «Почему же складет и вас этот аспект не смущал?» Для Кло каждый мужчина был лишь трофеем. Она не стремилась меня захомутать. И в итоге сознательно вышла замуж за графа даже без зачатков магии. Потому что его всегда можно опутать чарами и убедить в том, что ей нужно. Например, в своей первозданной невидности. «Тогда отправляйтесь к вечерам в Волшир и хорошо там развлекитесь». В этом, пожалуй, Зартак тоже был прав. Итону надо было отвлечься и сменить обстановку. Выбраться туда, где никто его не знает. Или хотя бы не знает, что он сын графа Шикейри, маг первого уровня и все такое.